Однажды тигрица-мама задумала испечь сладкий пирог. Она так усердно раскатывала тесто, что мука и сахарная пудра летали по всей кухне. Как раз в это время родился тигренок Бинки. Тигрица-мама поглядела на него и удивилась. Слушай! Где же твои полоски? Ну ничего, мы все равно будем любить тебя и без полосок. Но Бинки знал, что тигром полагается быть полосатыми. И он, не теряя времени, побежал искать себе полоски. Первым его повстречался сержант. На рукаве у сержанта было целых три полоски. Дай мне, пожалуйста, одну полоску, попросил у него Бинки. «Стоять смирно, когда обращаешься к военному!» — прикрикнул на тигренка сержант. «Нет у меня лишних полосок!» Бинки побежал дальше и увидел чугунную ограду. Какой-то человек красил ее. Бинки подождал, пока он кончит, а когда человек ушел, Бинки прислонился к ограде сначала одним боком, потом другим. Краска пристала к шерсти — И он стал полосатым. Бинки бросился бегом домой, чтобы показать маме свои полоски. Но было очень жарко. Сильно припекало солнце. И краска начала таять и капать на землю. Так что скоро у Бинки опять не осталось ни одной полоски. И тут он встретил зебру. Бинки замер от удивления. «Сколько полосок на одной единственной спине! Это же несправедливо!» Он сел и горько заплакал. «О чем ты, малыш?» — спросил его зебра. «Почему? Почему я не полосатый?» — пожаловался Бильке. «Бедняжка!» — сказала зебра, — и ласково лизнула тигренка. Ха, она то ничего приятный, и она лизнула его еще раз, <свот> вроде сладкого пирога. Она лизнула его еще и еще, и вдруг на спине у бинки одна за другой появились черные полоски. Он прибежал домой к маме и закричал: "Мама!" «Ура! Я полосатый! «Правда?» — обрадовалась тигрица-мама. «Ну, кто бы мог подумать!» «Ах, наверное, сахарная пудры и мука засыпали твои полоски, когда я готовила сладкий пирог!» Тигрица-мама была очень довольна и пригласила зебру на чашку чая. К чаю зебра получила охапку сена, а бинки кусок сладкого пирога.